Глава 12. Прощание. Тот вечер Титус ни единым словом не обмолвился о том, что с ним произошло. Даже Лея. Заговорщики, конечно же, и без того понимали, хитроумный и рискованный план не сработал. Но все равно жаждали узнать, во-первых, по какой именно причине, во-вторых, нашел ли Титус волшебное перо, и в-третьих, Не встретил ли случайно в покоях герцога? Титусы с головой засыпали этими уже ненужными вопросами, он, в свою очередь, упрямо отмалчивался и, наконец, скрылся от назойливых соратников в одной из повозок с реквизитом закопался там как в нору между вешалками, на которых, покачиваясь туда-сюда и источая запах чужого пота, возвращались в город латы из фольги рыцаря Граменталя и халат со звездами придворного мудреца. Удивительно, но наследник совсем не чувствовал выжигающего внутренности разочарования, которое, по идее, должно было прилагаться к постигшей его неудаче. Напротив, Подспудное облегчение, что, не затейливая схему, не требующая ничего, кроме обезьяннего умения залезть по веревке на крышу, оказалось мертворожденной. Повозка тряслась и раскачивалась на ухабах, а наследнику вспоминались слова трубадура Марка. «Очень уж просто. Взять, черкануть им на бумаге, и бац! Все сразу станет, как раньше». Да, черт возьми, просто до пошлости, аж скулы сводят. Марк, в отличие от него, с самого начала понимал, что заговор обречен. Как? Чем он чувствует эти законы, согласно которым все устроено? Что так может быть, а вот так нет? Можно ли ему, грешному, развить слух до такой степени, чтобы услышать скрип мировой телеги? Титус отодвинул от правого уха шершавый халат звездочета, прислушался. Повозку то и дело потряхивало, но никакого скрипа не было слышно. Он состроил грустную рожу, но вслед за тем уже без всякого принуждения с удовольствием улыбнулся, вспомнив свой новый сценический успех придуманная без всякого волшебного пера изящно вплелось в реальность и изменила ее свойства. Разве не потому двойник отпустил его, что поверил в будущее, увиденное на сцене? Если так, то не доказывает ли внушенная через пьесу вера, что Титус, приложив некие усилия, сможет расслышать то? что доступно марку, и донести, не расплескав до других. Да, тыком, да, наугад, но слабый ветерок время от времени уже оживляет его дряблые паруса. Не от того ли, желание писать превращается уже в настоящую чесотку. Почти с вожделением и опять же, без всякой горечи, вспоминалось, как всего пару часов назад волшебное перо лежало перед ним, Он даже почти взял его в руки. Теперь, когда перо утратило свои чудесные свойства, наследнику почему-то было проще представить себя с любым другим письменным инструментом в руке. Ночью он спал от силы часа два. При свете свечи и сопение Павлеса, похожее на неумелый шепелявый детский свист, листал слипшиеся страницы рукописи, перечитывая написанное когда-то, волшебным пером. Уже перед рассветом его озарило, что надо сделать за оставшееся до конца света несколько месяцев. Он или отправится путешествовать с Марком, если тот согласится взять его с собой, или пойдет бродить по свету один, пытаясь превратиться в одно большое ухо, прислушиваясь ко всему вокруг и превращая это в слова» силы и желания, которые он чувствует важнее даже конца света да да ему совершенно ясно что это имеет значение, несмотря на тот очевидный факт, что очень скоро его бренное тело отправится на корм рыбам Проснувшись поутру титус долго лежал с закрытыми глазами и с тихо тлеющей радостью размышлял о том что жизнь теперь предопределена как прямой отрезок шоссе на равнине, но в этой предопределенности есть огромное преимущество, так как ничто ненужное, иллюзорное, уводящее в тупики и лабиринты тебя не искушает. Минуты, оставшиеся до подъема, казались самыми последними, отведенными в земной жизни на ничего не делание и приятную лень. Скоро он встанет, наденет свою прежнюю одежду, соберет в мешок нехитрые пожитки и сделает, наконец, то, что должен был сделать с самого начала. Павлес сладко сопел в кровати по соседству, свернувшись под одеялом калачиком и напоминая так ожившего спящего снеговика. Титус, стараясь не шуметь, аккуратно заправил постель и стопкой сложил на ней одежду ростовщика. Оделся в старые, но постиранные монастырские вещи. Рассеянно подумал о том, что ростовщик наверняка жалеет о потраченных на заговор немалых средствах, но, увы, возместить ему потерянное вложение он не в силах. Более того, придется напоследок разорить Михаэля на чашку кофе, кусок хлеба с сыром. Впрочем, скаридность, надо сказать, его совсем не портит, напротив, придает узнаваемости, даже обаяния. Возможно, от того, что он смотрит на него и остальных заговорщиков, подобно автору произведения. Тому всегда хочется приклеить на каждого персонажа ярлык, чтобы читатель мог без проблем отличить его от других, как цветные фломастеры в коробке. Правда, вот Большой Феодал уже явно перерос уровень, когда всю натуру можно определить одним прилагательным. В последнем акте проявил себя как герой в развитии, поставленный в новое для себя обстоятельства. Представился заголовок последнего номера вечернего Сан-Марина накануне конца света. «Завтра самый последний день», Проверьте, не забыли ли вы сделать что-нибудь важное, например, оформить подписку на нашу газету. Войдя в кухню, Титус остолбенел. Вместо карлика-повара у горящего очага стояла с чашкой в руке Лея. Лицо у нее было бледным, под глазами благородная чернота. Похоже, вообще не спала. Лея покосилась на его обноске, улыбнулась как-то через силу. Собрался обратно, в монастырь. «Пока даже не знаю, куда», — честно ответил Титус. Он молча сделал себе кофе, залив кипятком молотые зерна из висевшего над очагом чайника, и сел за стол, чувствуя то же самое стеснение, что и при мысли о потраченных на него Михаэлем деньгах. «Что случилось в замке? Ты нашел перо?» Кажется, Лея спросил об этом лишь для того, чтобы с чего-то начать разговор. «Да, но оно больше не волшебное. Ты уверен? На все сто. Извини, что тебе пришлось зря вылезти из своего леса». Лея улыбнулась той самой лунной улыбкой, которую он видел три года назад. «Я бы все равно из него вылезла, когда его залило бы водой. А так напоследок вышло интересное приключение. И очень приятное». Она бросила на Титуса взгляд, который можно было понять только одним определенным образом. Наследник тут же под бородой начал краснеть, борода отчаянно зачесалась. Но романтический поворот разговора почему-то не увлек за собой. То, что еще вчера заставляло возбужденно трепыхаться сердце, сейчас отступило на дальний, весьма смутный план и, скорее, даже казалось неуместным. Он отвел взгляд и попробовал запить свою неуверенность большим глотком обжигающего кофе, который заставил его закашляться. «Когда ты уходишь?» «Как только проснется Павлес, надо бы с ним попрощаться. Думал даже написать письмо Марии о том, каким он был смельчаком. Может, они еще успеют до конца лета пожениться и провести счастливый медовый месяц». Снова прежний взгляд... И снова Титус попробовал сбежать от него в свою чашку. — Останься до вечера. Думаю, другие твои друзья тоже хотели бы с тобой попрощаться. Титус вздохнул. Долгие проводы, лишние слезы. Перспектива провести вечер в компании соратников по неудавшемуся заговору казалась чем-то вроде приглашения на поминки. — Твоей вины здесь нет. Откуда ты мог знать про перо? Но они рисковали жизнью, причем, в отличие от меня, делали это впервые. Останься, пожалуйста. Она не просила, приказывала, хотя говорила, видимо, намеренно, мягко, даже вкратчиво. Приказывала смыслом сказанного. Они отозвались на твой призыв, поверили тебе, пошли за тобой, а ты не способен даже сказать им за то спасибо. Пытаешься сбежать рано поутру, если все на самом деле так безнадежно. Надо собраться, честно объявить заговор не достигшим своих целей и распустить его. Титусу вдруг и вправду стало почти по-детски, до стесненного дыхания стыдно. Он снова надолго закашлялся и отставил чашку в сторону. — Хорошо. Ты права. Давай отложим все. До завтра. Лея не сдержалась, улыбнулась во все бледное лицо, то ли радовалась тому, что Титус остался, то ли своей победе. Напротив, в Титусе поселилось нехорошее предчувствие, что безжалостно ковыряло его до самого вечера. Казалось, что он уступил напрасно и неоправданно. Задержка в городе на целый день украдет то время, которое уже целиком завещено рукописи. Хотя наследник еще не знал, о чем именно будет писать, он уже чувствовал в себе это желание как поток воды, который вот-вот прорвет плотину и превратится в мощный водопад, что, падая с заоблачных высот, будет выделять в окружающее пространство непостижимую по своей мощи энергию. Для того нужно было совсем немного — поставить точку, подвести черту, остаться наедине с пером и рукописью. «Ладно, всего один день», — в конце концов сказал себе Титус. «Черт с ним! Я и правдой многим обязан. Пусть весь заговор выглядел с самого начала полной комедией, и только Лея спасла его». Когда около семи часов вечера Титус вошел в гостиную Михаэля и увидел заговорщиков, уже сидящих в полном составе за освещенным семисвечником столом, он тут же вспомнил, что кому из них должен и чего они никогда от него не получат. Михаэль, деньги за постой, а также ценный совет, что продавать, а что покупать накануне конца света. «Шекспирус» — сюжет новой пьесы со счастливым, трагическим окончанием. «Леон» — достаточную для него львиную порцию острых ощущений. «Павлес» — руку и сердце желанной Марии. «Марк» — ответ на вопрос, как починить хромающую на пару колес мировую телегу. Он настолько погрузился в подсчет количества и веса собственных грехов перед ними, что не сразу заметил косые напряженные взгляды, которыми его встретили, а когда заметил, не придал им особого значения. В конце концов, у вожака неудавшегося заговора мало шансов сохранить популярность. Да и собрались они по весьма невеселому поводу. Наследник уже открыл рот, чтобы выдавить из себя нечто прощальное, жалостливое и наполненное симпатией к соратникам, как вдруг понял — что все за столом смотрят не на него, а на Лею. Только она одна, уже не бледная, почему-то с немного зловещим, подсвеченным красным светом очага лицом, глядела в его сторону. Титуса почти озарила, что именно сейчас произойдет, и Лея, все-таки опередив его мысль, тихо, но жестко сказала. «Отклей, наконец, свою ужасную бороду». Покажи нам настоящего наследника Сан-Маринского».